318. Ноябрь 20. -е. Мне надо торжественные гимны. Воздержимся. Сделали крюк, но стали ближе. Первое условие восприятия. Соответствие. Собой воспринимаем. Что мы с успехом скажется потом. Значит, прежде всего надо привести себя в гармоничное состояние и удержать его. Гармония неизбежна. Дисгармония нарушает ток, равновесие — условие второе. Потеря равновесия влечет взрыв. Ценнейшие качество связи удерживается равновесием, ничем не нарушаемым. «Беглец! Зачем гонялся? Какие призраки отвлекали тебя? Мой ведь!» Борьба за удержание равновесия стоит того. «Всегда!» и во всем, и при всех, и всяких обстоятельствах. Я — центр, определяющий все. Спокойствие лишь грань равновесия, и аппарат не изнашивается. Сокровища ждут, а ты занят мыльными пузырями. В тебе все, а ты ищешь во мне. Через себя. В себе ищи, а я с тобой. Когда поверишь... Неотвратимо будущее, как восход солнца и как свет. Я мысли, воплощенные в слове, то есть в действии, я слово воплоти, и ты во мне. Я камень основания, на мне строй, будь зеркалом, отражающим сущность мою, как вода в водоеме. Не замути и не разбей, потонешь в осколках. так или осколки, или величие космоса, выбирай или осколки, или полная чаша жизни — равновесие стержень спирали, равновесие центра сущности, равновесие тайны победы. Ничто не может поколебать величие спокойствия владыки. Учись видеть и находить во мне олицетворение всего, к чему устремляешься. Я утвердил в себе все, утвердишь и ты. Я воплотил эти качества в своей сущности. Я являю их. Я есть истина. Учись воплощать их и ты, сын, помогу. Во мне все твое. Натиской стихий не бойся, они лишь укрепят тебя. Без огня и ударов не закалить клинка твоей мощи. Радуйся ударом, кующим твою мощь и огню, оформляющему твою сущность. Так мы не раздельны. Разделение — ложь. Это туман Майи и мешает видеть. Но ты во мне, а я в тебе. Соблюди устав мой и прибуду в тебе и с тобою. Неисчерпаемы сокровища счастья. Пойми рог свой, блистать он. Веду невредимо. Неужели слеп? Молчу, когда откроешь глаза в мир мой. Что нам окружающее, когда все будущее впереди? наследники счастья придите. Жду вас, мои, дети мои любимые. Ждал, жду и буду ждать, и всегда у дверей ваших, но отзовитесь на зов мой. Но преклоните ухо ко мне, бодрствуйте, и печаль ваша будет в радость воскресения духа. А тягости и трудности — лишь ступени лестницы восхождения. Без этих ступеней не подняться. Мой, приди в лоно мое, я камень и основание. Вот мы вместе и необъятно поле возможностей, и снова открыто все. Зажженный огонь не гаси и обереги от жизни и вихри мрака, мой ведь. Вот снова с тобой не отвратись, карбункулы счастья с тебе во славу грядущего дня света. Моей печатью он запечатлел, Будущее счастье твое. Так идущему со мной открыто все. И глубины космоса, и вихри дальних миров, и тайны будущего надо наполнить сознанием мною, ибо во мне все. Не я, но ты, владыка, везде, всегда, а ты воспринимаешь хорошо. Не смущайся ничем, не останавливает пароход мимо плывущей берега реки, хоть и красивый. Так продвигайся и ты. Любуйся, но пусть ничто не остановит тебя. Призову к сроку. Готовься. Внутреннее постоянная готовность основа успеха. Преуспевай. И слово мое в тебе пребывающее создаст мир мой. Возможности счастья велики, но надо умело их взять. Условие спокойствия, главное, преуспевающему вручу меч победы.